Глава пятнадцатая Печенеги в Киеве Мальчишка саблю не продал. Глупый сказал бы «случайность», но сёл-то знал, небо помогло. Понадобилось его бойцам кое-какое оружие починить. Кузнецов в Киеве много. Наверное, и хороших немало. Но нужен был такой, чтобы лишних вопросов не задавал. А если вдруг признает что-то из добычи степняков, чтобы не побежал тут же киевскому хакану жаловаться. Потому сел-то не стал искать на наобум, а спросил купца Тервела, кого посоветует. И удачно спросил. Оказалось, есть у булгарина в Киеве земляк, почти родич, и кузнец из лучших. Если сошлется Селта на купца, то родич и сделает все хорошо, и лишнего не спросит. И глупых вопросов задавать не будет, мысленно добавил Селта. Ведь если и кузнеет что-то из оружия, все равно помалкивать будет. Селта с его родичем в Киев пришел. Окажись, Селта нехорош, и на Тервила тень упадет. Удачно вышло. Но Селта, разговаривая с тервелом Даже не знал тогда, насколько удачно. До тех пор не знал, пока не увидел в кузнице знакомые ножны. Обрадовался, сел А где ножны, там и сабля. Получается, мальчишка саблю кузнецу продал. А теперь сел ты остается только купить ее у кузнеца. Лучше бы, конечно, отнять, но опасно. Это в степи схватил и ускакал. В городе не так. потому придется заплатить. Ничего, когда родовой оберег вернется к истинному хозяину, вернется и удача Селте. Да она уже возвращается. Не сама ли сабля привела Селте сюда? — Откуда это у тебя, кузнец? — по хузарски спросил Селте, указывая на старые ножны. — Купить хочешь? — задал встречный вопрос Кустум. Ему не понравился этот человек. Тервилл сказал, Печенек выручил, когда на караван напали. А напали такие же печенеги, как этот. Печенеги пришли недавно, но уже показали себя. Хуза разрядно потеснили. Кустум не любил хузар, алчных, высокомерных, да и кто любит тех, кому платит дань. Но с хузарами жить можно. Они хоть и стригут, но шкуру не сдирают. А об этих новых Кустум много худого слышал. «Зачем мне ножны без клинка? Вот если бы с клинком!» Волчий взгляд печенега впился в кустума, и от этого взгляда булгарину стало зябко. Летом в жаркой кузнице. «Странное», — сказал печенег, — «ножны подбирают к клинку, а не клинок к ножнам, тем более к таким никудышным. У самого печенега ножны куда лучше. Зачем ему такое старье?» «Но если хочет...» почему бы и не продать. Клинок я найду, кивнул кузнец. Есть у меня несколько подходящих. А где тот, что лежал в них прежде? Голос у печнега вкрадчивый, хриплый, пугающий. Услыхал бы такой голос кустум в другом месте, сразу за оружие схватился бы. Но в собственной кузнице не стал. Не посмеет печनेक на него напасть здесь. То, что лежал в них прежде, здесь нет. Хозяин его забрал с новыми ножнами. Соврал кустум. Здесь клинок, в клете на стойке. Ждет, пока лак на новых ножнах просохнет. Соврал же кузнец, потому что увидел безумие у печенега в глазах. Угадал. Встать между саблей и печенегом — это как на пути удавишнего берсерка Нурмана встать. Зачем это кустуму? У сабли хозяин есть. Вот пусть со степняком разбирается. Хозяин забрал. Селте был возмущен. Снести бы булгарину башку за такие слова. У родовой сабли есть только один хозяин. Он — хан Селте. Но пришлось сдержаться. Кузнец может пригодиться. — Я бы ее купил, — еще более вкратчиво проговорил Селте. Не поскупился, и ты бы в накладе не остался. — Это дорогой клинок, — заупрямился кузнец. Такому цена не одна гривна. «Я же сказал, что не поскуплюсь!» С легким раздражением бросил Селте. «Вознагражу щедро!» «Дай только мне мою саблю заполучить, а уж за наградой дело не станет. Кишки выпущу и тебе, и тому, кто саблю мою купил. И мальчишки этому медленно, а потом в степь. А уж там, с возвращенной удачей...» «Я могу передать твои слова!» После небольшой заминки ответил кузнец. Большой, широкий, сильный. Он боялся селта, и тому это нравилось. Передать передам, но успеха не обещаю. Уж передай, в долгу не останусь. Этой же саблей голову тебе снесу. Ничего чинить у этого кузнеца селта не станет. Другой найдется, здесь их полно. А вот проследить за кузнецом стоит. Обещал и рассказал, заключил кузнец. Дальше сам. Хочешь, потолкуй с ним, хочешь — нет. Но если решишь поговорить, один не ходи, друзей возьми. Нехороший он человек, опасный. Я и сам опасный, чуть не ляпнул Сергей, но сумел придержать язык. Вспомнил, как Нурман в одиночку за него поединок выиграл. К тому же кузнец не хотел уязвить его гордость, просто предупредил. Сергей вышел из кузницы, вынул саблю из ножен. Рукоять лежала в ладони идеально. Оголовье наборное, из медной и серебряной проволоки. Ровно того веса, какой нужен. Молодец, коваль. И ножны красивые. Серая кожа снаружи, мех внутри. И легкие, не больше килограмма. Хотя конец защищен бронзовой накладкой, и поверх кожи бронзовые же узкие кольца. Сергей вернул саблю в ножны. Оружие для воина — инструмент. Но это больше, чем инструмент, словно живая. Может, в ней тоже какое-то волшебство скрыто? Сергей вспомнил, с каким почтением относился к ней прежний хозяин. Как трогал ее. — Я ревную, — подумал он, — и засмеялся. «Саблю — Саблю? Сергей сунул медяшку под мастерью, который привел Мара. Подмастерье, ражий детина на пять выше Сергея, к жеребцу относился опасливо. Отдал поводье и сразу отошел. Хороший, хороший, Сергей подал Мару ладонь с кусочком лепешки. Жеребец взял деликатно, схрумкал и ткнулся в щеку бархатной мордой. И пошел ровной нетряской рысью, едва Сергей оказался в седле. Уехали они, впрочем, недалеко. «Стой, вор!» Выехавшие из проулка всадники перекрыли дорогу. Сказано было по-хузарски, но всадники эти хузарами точно не были. Двое пеших, выскочивших будто из-под земли, а на самом деле из дыры в заборе, ухватили воронова под узцы, вернее, попытались. Одного мар цапнул зубами, второго попробовал достать копытом, но тот увернулся. «Ты?» изумленно воскликнул Сергей. Впереди, с наложенной на лук стрелой, злобно щурился старый знакомый, младший хан Селте. Печенек в Киеве, вооруженный, угрожающий ему, варягу, просто разрыв шаблона. «Сканя!» — скомандовал Селте. «Зачем?» — по-хузарски осведомился Сергей. Страха не было. Зато мозг работал по максимуму, искал варианты. «От стрелы, выпущенной с пятнадцати шагов, не увернешься, и бронь ее не удержит». «Поговорить, мальчик, я не сделаю тебе плохо», по-хузарски произнес хан, не опуская лука, и добавил по печенежке своим. «Стащите его на наземь», — думал Сергей не поймет. Сабля будто сама оказалась в руке. Пешие отпрянули, не рискнули сунуться. Сергей держал их боковым зрением, а сам следил за ханом. Стрела летит быстро, но чтобы натянуть лук, требуется время — треть секунды или половина, в зависимости от навыков стрелка. Но этого хватит, чтобы среагировать. «Отдай мне мою саблю, и я тебя не трону», — пообещал хан. «И сколько ты мне за это заплатишь?» Сергей не собирался отдавать саблю. Он тянул время, которое было на его стороне. Гормоны подростка требовали, дерись. Но Сергей пока держал их в узде. Ум опытного воина не видел пути к победе. Печенегов пятеро. Двое пеших, сам хан, и за его спиной еще двое конных. А у Сергея ни лука, ни щита, и даже кольчуга на такой дистанции стрелу не удержит. «Сколько хочешь!» Хан только изображал готовность к переговорам, И Сергей это отлично понимал. Печенек не хотел убивать его здесь, на улице. Да, они сейчас вне городских стен, но кто поручится, что никто не наблюдает за ними с крыши сарая или через щель в заборе? Махнуть через глухой забор прямо с седла могло получиться. Но тогда придется бросить мара и саблю, чтобы освободить руку. Возможно, получив саблю, печенек не станет преследовать Сергея. «Десять гривен серебром. Ты получишь!» — пообещал хан с легкостью, прямо-таки кричавший о том, что платить он не собирается. «Отдай мне саблю и поедем со мной!» Сергей строптиво мотнул головой. «Сабля станет твоей, когда ты заплатишь!» «Она и так моя!» — хотелось крикнуть селты и всадить стрелу в живот дерзкому мальчишке. Но он сдержался. Дурачок хочет серебра. Селта зальет это серебро ему в глотку. — Хорошо, — согласился хан, — пока будет у тебя. Поехали, храбрый юноша, гривны ждут. И попечнежски добавил, — хватайте его, когда он тронет коня. Они не успели. Сергей не просто тронулся с места. Удар каблуками в бока, и мар в миг покрыл десять метров, разделявших Сергея и Селты. Хан успел выстрелить. Сергей пригнулся, и стрела прошла над ним. Взмах сабли хан прикрылся луком, больше было нечем. Клинок снес один из рогов лука и оставил на плече селты неглубокую бороздку. К сожалению, времени на то, чтобы снести хану голову, у Сергея не было. Двое копченых позади хана тоже вскинули луки. Поздно, Сергей уже был между ними, хлестнул самым кончиком влево, срубая пальцы, держащие лук. Тот, что справа, успел поднять на коня и удар сабли достался бедному животному. галопом рванул по улочке, чуть не сбив смерда, успевшего прижаться к стене, и через полминуты вырвался на открытое место, дорогу, ведущую к строящейся городской стене. Народу тут было не в пример больше, чем на узкой улочке. и Сергей придержал Мара, уверенный, что печенеги не рискнут преследовать его здесь. Он ошибся. Четверка степняков, возглавляемая разъяренным ханом, вылетела из улочки, игнорируя киевский люд Закричала сбитая с ног женщина. Сергей оглянулся на вопль и свесился с седла, пропустив над собой сразу две стрелы. Выпрямившись, увидел, как два степняка одновременно — привстают на стременах, натягивая луки. Расклад теперь был еще хуже, чем минуты раньше. Вокруг были люди. Между Сергеем и Печнегами тоже. Так что и сократить расстояние внезапным броском, да еще и увернуться при этом от пары опытных стрелков, дохлый номер. Люди и помогли. Сел ты ошибся, когда посчитал их овцами. Киевский вольный народ, непокорные овечки. Сразу человек десять, кинулась на печенегов, кто-то вцепился в ногу, пытаясь дернуть с коня, кто-то пустил в ход дубинку, и стрелы, предназначенные Сергею, полетели в атакующих. Сабли тоже пошли в ход, Сергей увидел, как хан Селте собственноручно разрубил головы двоим. Толпа отпрянула. Да, киевляне не овцы, но и не воины. Кто-то швырнул топор, угодивший в бок коню. животное вскинулось, но всадник сумел его удержать. А вот Сергей удержаться не смог. С яростным воплем «Перун!» он бросился в неравный бой. Глупость, которая могла закончиться гибелью, но удача в очередной раз сыграла на его стороне. Ударившая сбоку стрела сбила прицел печенегу, и путь его стрелы не закончился в груди Сергея. Еще одна стрела — ударило в шею коня другого степняка. Так себе выстрел, но конь рухнул на колени, а его всадника тут же приласкали оглоблей. Селта завизжал от ярости и обиды. Он почти достал воришку, когда на дороге показались воины-русы. Много воинов, очень много. Довольно, чтобы Селта понял, надо бежать. Разворот, И он снова в узкой улочке, откуда только что выехал. В конце ее берег речушки и брод, а там степь и свобода. Селте оглянулся. Никого. Никто из родни не сумел последовать за своим ханом. Не было видно и погони. Неужели Селте удалось уйти? «Его надо догнать!» — закричал Сергей. «Это хан! Хан Печенежский!» «Ты спутал, отрок!» Откуда здесь, в Киеве, печенежский хан? Князь Игорь был в отличном настроении. Только что он побил злодеев, решивших поразбойничать в его городе. И киевский люд это видел. Целая толпа собралась. И все кричат славе Игоря!» «Ничего я не спутал! Вот же они, печенеги!» Сергей показал на убитых. «Черт, ну что за фигня!» Вместо того, чтобы взять тварей живыми и допросить, Игорь широким жестом отдал недобитков народу. И народ их добил. И некому теперь сказать, где прячутся остальные копченые. Или не прячутся, судя по тому, как нагло вел себя их хан. А Игорь доволен, лыбится во все зубы. Политик дерьмовый. Сергей плюнул, развернул Мара и двинулся наверх. даже не поблагодарив князя за спасение. Да ему и не надо. Нафиг ему благодарность от какого-то варяжского отрока, когда его вон целая куча народу словословят. герой из себя строит. С полной сотней гридней побил четверку степняков. Да еще и побил не всех. Самый главный смылся. Сергей бы и сам пустился в погоню, но юношеский запал иссяк, а зрелая ипостась вполне логично предостерегала. Там, куда удрал хан, вполне может оказаться еще сотни копченых. И как с ними воевать в одиночку? К счастью, Рерих, выслушавший рассказ своего отрока, отнесся к ситуации серьезно. Он, в отличие от Игоря, видел Орду и представлял ее силу. Появление печенега в Киеве это точно не к добру. Стоит расследовать и принять меры, чтобы не повторилось. К удивлению Сергея, Воевода Внеслав Рериха поддержал. «Делайте, что хотите!» — махнул рукой Игорь. Однако расследование не получилось. Не до того стало, потому что еще через день в город вернулся Олег. И не просто так вернулся, а с планами будущего похода. И не только планами, но и поддержкой союзников, о которой он как раз и договаривался весь последний месяц. В этих планах Нашлось место для многих Например, для берсерка Харальда Скулдисона Который оказался весьма известным в Нурманских кругах вождем Настолько известным, что когда великий князь Поставил его старшим над союзными Нурманами Те назначения одобрили Так стал бывший варанг ярлом Пусть морским и подчиненным конунгу Но все равно очень неплохое начало карьеры Нашлось место и для варяжского княжича Рериха с дружиной. «Говорят, ты приручил хузарчонка из белых, племянник?» — спросил Олег. «Я взял его в дружину», — холодно произнес Рерих. «Теперь он мой человек, Хельгу». «Не серчай, дружи!» — великий князь добродушно улыбнулся. «Я не в обиде, что твой вард побил ту четверку. Этим южным полезно время от времени напомнить...» что нам они неровня ровня». «Невард побил Нурман Харальд, и теперь это твой Нурман Хельгу», — уточнил Рерих. Он не понимал, к чему клонит родич. Вернувшись в Киев, великий князь никак не выразил своего отношения к тому судилищу, а сейчас заговорил. «Почему?» «Хузары — хорошие воины в степи», — сказал Олег, — «сильные, а Хакан у них слабый». и я, племянник, хочу сделать Беньяху еще слабее. — А как же эти новые печенеги? — спросил Рерих. — Их много, и они опасны. Думаешь, с ними будет легче, чем с хузарами? — А их не будет, — пообещал великий князь. — Когда великий Хакан совсем ослабеет, его воины достанутся мне, и вся степь будет моей. — Ты хочешь воевать с Беньяху? Олег покачал головой. — Зачем? «Война с великим Хаканом ослабит меня больше, чем его. Ты слыхал, что у Беньяху есть брат?» «У него много братьев», — сказал Рерих. «Так и есть. И все они мечтают о том, чтобы занять его место. Но есть один, который не хочет стать великим Хаканом в Итиле. Ему будет довольно того, чтобы стать Хаканом на той земле, которой он уже правит. И я хочу заключить с ним союз раньше, чем это сделают Ромеи». «И как ты это сделаешь, Хельгу?» Как всегда, великий князь Киевский широко улыбнулся. «Покажу ему нашу силу». Вот только этой информацией Рерих не стал делиться со своими дружинниками. Не потому, что не доверял им, а потому, что об этом попросил Хельгу. Когда истинную цель похода знают тысячи людей, где-то наверняка протечет. Так что сообщил Рерих своим следующее – Великий князь учел неспокойную ситуацию в Диком поле и решил собрать торговых гостей со всех своих земель в один большой караван и самолично сопроводить их вниз по Днепру и дальше до ромейского города Херсона. И учитывая же численность собранного Олегом войска, можно не сомневаться, что напасть на этот караван никто не рискнет. Новость воодушевления не вызвала, и большинство варягов не скрывали разочарования. Сопровождение купцов — дело нужное, но мало интересное и не особо прибыльное. Тем не менее, Рерих в него вписался. А что потом, после Херсона, спросил Сергей, и помрачневшие было дружинники оживились. Вот после Херсона и узнаете, уклонился от ответа княжич, и дружина мгновенно воспрянула духом. Через неделю они отправились в поход. И еще одна новость. Машек, которому врач спрогнозировал не меньше месяца на выздоровление, ухитрился встать на ноги уже через девять дней и самостоятельно поднялся на палубу Рерихова корабля. И на следующий день, уже в пути, был принят в варяжскую дружину уже официально, по обряду. После чего Хузарин, правда, пролежал пластом весь следующий день, но это уже было не так важно. Он был не единственным раненым в дружине, а пока флот Олега двигался вниз по Днепру, ни битв, ни штормов не предвиделось. А на Волоках и от здорового Машега пользы никакой, слишком мелкий. К тому времени, когда четыре десятка киевских боевых лодей и дракаров миновали широкий пролив, соединявший Лиман с морем, хузарин уже полностью выздоровел и без проблем исполнял обязанности вперед смотрящего вскарабкавшись на вершину мачты. Это было ожидаемо. А вот когда выйдя в открытое море, военный флот не стал дожидаться судов растянувшегося поману флота торгового и поймав ветер сразу взял курс на юг, вот это уже было неожиданностью и не только для Сергея. но теперь, когда курс был взят, Рерих тоже таиться не стал. И Сергей даже не особо удивился, когда услышал уже знакомое ему слово «самкерц».